Глава 6 Зип А. 1968. Я наконец-то вернулся в свой блог, но все уже изменилось. Лейтенант Мезра и капитан Роджерс оставили мне работу в спортзале, но оборот героина я потерял. Мне очень нужны были деньги, но я знал, что дела с наркотой не пойдут на пользу моему соглашению с Богом, даже если я сам не буду употреблять. «Предоставлять защиту я, впрочем, не прекратил. Однажды охранники предложили мне сделку. Они хотели создать под меня должность, которую назвали «социальный ментор для заключенных». Я понятия не имел, что такое ментор». «Он помогает соблюдать порядок», — объяснил Моррис. «Будем платить 18 баксов в месяц». Дальше все развивалось очень быстро. Мой знакомый... Организатор собраний АА для заключенных рассказал, что группу лишат аккредитации, если количество участников на встречах не увеличится. Тут-то и нашла коса на камень. Я пообещал, что буду молиться каждый день и помогать своим собратьям. Поклялся оставаться чистым и трезвым. Насколько искренними были эти обещания? Я приду, ответил я. но при условии, что вы сделаете меня президентом. «Президентов у нас нет, Дэнни, но есть председатель», рассмеялся мой приятель. «Если поможешь с аккредитацией, я с радостью отдам тебе эту должность». Мы ударили по рукам. На следующую встречу я затащил восемь зэков, которым обеспечивал защиту. Через несколько недель трое из них решили посещать их на регулярной основе, потому что поняли, что им это необходимо. Я знаю, что некоторые из них оставались чистыми до самой смерти, от естественных причин. Они стали первыми, кому я помог реабилитироваться. Какая разница, что я преследовал при этом собственные интересы? Увидев перемены в этих парнях всего через пару месяцев, я понял, что могу изменять мир. На собраниях часто говорили, что иногда изменения в других видны отчетливее, чем в себе самом. Вокруг продолжали твориться чудеса. Я принял решение оставаться чистым и трезвым, и тут же люди начали идти мне навстречу. Был у нас один чувак, который постоянно нюхал клей. Он обратился ко мне за помощью. Он отчаянно хотел избавиться от зависимости, так что мы с ним заключили сделку. он будет безвылазно сидеть в своей камере, а выходить только в столовую и душ. Я платил трем парням, чтобы они присматривали за ним. Все в блоке знали, что ему нельзя продавать или тайком подсовывать наркоту, иначе дилеры будут иметь дело со мной. Я не просто обеспечивал защиту в тюрьме. я занимался по-настоящему важными вещами. Держа обещание данное Богу, я начал замечать, как вокруг меня меняются люди. Мой пример оказался заразительным. Я был старше многих зэков, отсидел в Фолсаме и Санквентине и пользовался уважением. Люди, которые до этого считали собрание АА ересью, теперь присоединялись, потому что думали, если сам Треха туда ходит, то почему бы и мне не попробовать? Количество участников на встречах росло, Как-то с гражданки приехал старик, назовем его Сэм, который был обязан посещать собрания в рамках программы «Больницы и учреждения». Сэм был очень болен, диабет уже отнял у него ногу и подвижность почти всех пальцев. В тюрьму его привозили в специальном фургончике, куда влезала инвалидная коляска. Однажды после встречи Сэм услышал, как я ворчу на что-то и спросил. «Дэнни!» почему бы тебе не петь «Зип-Ади-Дуда» каждое утро? Песню я знал, ну и что с того? Сэм, какого хера мне это делать? Заведи себе привычку каждое утро петь эту песенку и прыгать на койке. Слушай, Сэм, ответил я. Я рад, что ты ходишь к нам и все такое. Но я все еще сижу в тюрьме. Я прекрасно знаю, чем буду заниматься в следующую среду, понимаешь? «Я за решеткой. Я зэк». «Дэнни», — улыбнулся он. «Знаешь, на что я готов, лишь бы просто попрыгать на кровати?» Он указал на свою культю. «Мне снится, как я хожу и прыгаю. Теперь это светит мне только в раю». Я понял, о чем он, но следовать его советам не собирался. И все-таки... На следующее утро я чистил зубы и внезапно понял, что напиваю... Zip Ади Duda, Зип Эди Эй, Оу-оу, какой хороший день! Солнце освещает мой путь. На моем лице тут же заиграла улыбка, я рассмеялся. Мой разум наполнился радостными мыслями. День начался на позитивной ноте. Я вспомнил, что один приглашенный оратор как-то сказал на одном из собраний: Хороший день превращается в прекрасный месяц, а тот в великолепный день. а все вместе в счастливую жизнь. Гилберт учил меня верить, что где бы я ни находился, я на своем месте. Нельзя выжить в тюрьме, любуясь птичками и мечтая оказаться где-то еще. Нельзя постоянно ждать писем и свиданий. Рано или поздно это тебя убьет. Я преуспевал в тюрьме, следуя правилам Гилберта, но собрания помогли мне избавиться от ощущения, что я заложник обстоятельств, Меняясь, я справлялся с давлением тюремных стен. Отказ от наркотиков сбросил с моих плеч жуткий груз. Теперь я мог справиться с любой ситуацией без дури. Мне не нужно было стыдиться своего прошлого, злиться на него или стыдиться воспоминаний. Я перестал бояться будущего. Я никак не мог на него повлиять, а потому впервые за долгое время просто был собой. Привычка петь песни осталась со мной, иногда я бормотал их себе под нос, иногда орал во весь голос. Во двор я вышел, насвистывая, мистер Блуберт на моем плече, так и есть, так и есть, и наткнулся на Джо Родригеса. Он наверняка подумал, что я спятил. «Ты в порядке, землячок?» – спросил он. «Да, Джо, более чем». Песенки стали моими первыми шагами в освоении утренних молитв и медитаций. Они помогали мне успокоиться. Даже в детстве я просыпался с чувством беспокойства и тревоги, кроме тех дней, когда меня будил Гилберт, и мы шли на рыбалку. В такие дни моя жизнь превращалась в настоящее приключение. Один мой дружок Крис Дэвис всегда говорит, «Хорошего дня, если у тебя, конечно, нет на него других планов. Меня это каждый раз смешит, но он прав. Ночью мое подсознание крутило по кругу столько жутких проблем, что утром я огребал от него по полной. Каждый день я просыпался с мыслью «я в жопе». Дуда избавила меня от этого. Она научила меня, что даже сидя в тюрьме, можно быть свободным. Работа в качестве социального ментора для заключенных стала приносить свои плоды. В моем блоке сидел зэк, которого дважды прищучивали за нанесение татуировок. Он обратился ко мне за советом, как к опытному сидевшему. «Если попадешься еще раз, землячок, загремишь в карцер. Сколько берешь за тату? Шесть пачек. Тогда отдавай две из них чувакам, которые стоят на стреме». чтобы они предупреждали об обходе охраны. Как-то раз при встрече Мезра и Роджерс поинтересовались, как идут дела. Чтобы доказать, что не зря ем свой хлеб, я рассказал, что по моему совету зеки теперь будут платить друг другу за стояние на стрёме. Какое-то время охранники это переваривали. Они не разозлились, так как прекрасно понимали, что доносы не были частью нашей сделки. Равновесие сил в тюрьме постоянно менялось, а им нужен был порядок. «Умный ход, трехо!» Наконец оценили они. 23 августа 1969 года, спустя почти год после того, как я выбрался из самой большой задницы в своей жизни, и в первую годовщину своей трезвости я вышел из Соледада. На прощание мне выдали отстойный костюм, две сотни баксов и билет до автобуса до Сан-Фернандо.